Вдруг громко сказала Тони, «Любила тебя, слышишь?» Он ее тоже любил, она знала это, даже догадывалась, что была для него одной из детей, о которых он мечтал и тосковал. Они были очень близки друг к другу. Тони на пороге жизни, Чарльз в конце ее. Он прилагал усилия, чтобы прожить немножко дольше и указать ей жизненный путь, но она пришла слишком поздно. Тони с благоговением поцеловала его и вышла. День закончился тоскливо. Сильный дождь продолжал лить. Тони, усталая, лежала в сумерках в гостиной на кушетке. Она не слыхала ни как дверь открылась, ни как лорд Роберт вошел. Он подошел к камину, где теплился огонек. «Это вы, Тони?» — Спросил он. Она поднялась. Роберт подошел к ушетке, присел и обвел Тони рукой. Она беспомощно склонилась к нему, положила голову на его сюртук, слабо держа своей рукой его руку. Теплота и жизнь, исходившие от него, проникали в нее, и ей стало легче. — О, лорд, Роберт! — проговорила она, всхлипывая. — Бедная девочка, — сказал он мягко. «Я знаю, как вы любили его, и хотел бы помочь перенести это горе». Это были первые слова утешения, которые Тони слышала, и, почувствовав в своем сердце порыв благодарности, прижалась к нему теснее. Через некоторое время лорд Роберт встал, позвонил и зажег свет. Когда слуга вошел, он заказал чай. Налил Тони, заставил выпить и дал кусочек кекса. От еды она отказалась. «Я хочу, чтобы вы съели только этот кусочек». Слабо улыбаясь, она начала есть. «Так-то лучше». Фейн забрел в комнату и посмотрел с удивлением на Роберта. «Я не знал, что вы знакомы с этим ребенком», — сказал он. «Тетя Глитти сейчас придет». Роберт поправил подушки на кушетке и отодвинул свое кресло подальше от Тони. Он беседовал с Фейном, когда вошла леди Самарец. После ее прихода чаепитие проходило умолчание, и вскоре Роберт с Фейном ушли, оставив леди Самарец и Тони одних. «Мы с Фейном еще не решили насчет школы для тебя», — сказала она, «но не думаю, чтобы Фейн мог послать тебя в дорогую. Твой дядя был помешан на всем, что касалось тебя в этом отношении». «Не могла бы я остаться дома?» — спросила с тревогой Тони. Она чувствовала себя слишком усталой, чтобы так скоро отправиться начинать новую жизнь. Со мной? Леди Самарец приподняла брови. Боюсь, что это невозможно. Разве Фейн не собирается ехать в Инчис? Может быть, и я могу поехать туда? Фейн поступает на военную службу и будет жить, я думаю, в городе, в комнатах. «Тебе только шестнадцать, около семнадцати, — говоришь ты. Это слишком рано, чтобы кончать учение». «Нет, ты поедешь в какую-нибудь хорошую, спокойную английскую школу». Тони устало согласилась. «В конце концов, не все ли равно?» Слуга принес почту, кучу писем, соболезнований для леди «Самарец» и одну для Тони. «Это было от Дафны» которая после года пребывания в Париже уехала в Индию. Она и Тони аккуратно переписывались, и в душе Тони все еще считала ее другом. Теперь она писала, что возвращается домой, и хотела бы увидеть Тони. Она будет дома к Рождеству. Тони обрадовалась, но затем почувствовала, что этой радостью как будто совершает вероломство по отношению к дяде Чарльзу. «Я не забываю тебя, только и ее люблю», — сказала она ему мысленно. Школа показалась менее невыносимой. Впереди по окончании ее мелькала какая-то надежда. Накануне того дня, когда Мэннерс должна была ее отвезти в Бристоль, в новую школу, пришел лорд Роберт. Леди Самариц не была дома. Он знал об этом и предложил Тони поехать с ним на концерт. «Бедная Тони!» Это было ее первое впечатление от настоящей музыки. Она захватила ее, словно море, и волны восторга перебрасывали ее с такой силой, которая, казалось, причиняет утонченную боль.